Два бикха земли. Примечание. Биг мера земли, около четверти гектара. Раджа, царь, правитель, почтительное обращение к вышестоящему лицу. Саньяси, подвижник, отвергший мир, человек, живущий подаянием и странствующий по местам паломничества. Рокатганги Ганги. Река Ганг названа по имени Ганги, дочери отца гор Хималая. Именно поэтому в переводе ее название дано в женском роде. А в манговых рощах. манго широко распространенное в Индии плодовое дерево. Плоды имеют приятный вкус и запах. Вишну одно из трех главных божеств индуизма, олицетворение Солнца, Света, покровитель, хранитель мира. Амрита — сказочный напиток, дарующий бессмертие. Мифы повествуют, что он был утрачен во время всемирного потопа, и боги со своими сородичами Асурами решили извлечь из молочного океана золотой сосуд содержащие амриту вместе с другими сокровищами, также утраченными во время потопа. Асуры согласились при условии справедливого раздела всего добытого. Однако, когда сокровища были извлечены, из-за дележа добытого разгорелся яростный спор, в котором боги одержали верх. Таких посылает Яма, Яма-бог смерти в индуистской мифологии, посылающий за душой умершего своих гонцов. Я имел два бикха, их нет. Землю забрал сосед, не дав ничего взамен. Раз он мне сказал, твой участок мал, продай-ка его, Упен. Я ж ему в ответ, Конца края нет, Земле твоей, господин. Что продам я? Бог сохранить помог Мне всего лишь клочок один. Но уперся он. Если ты умен, То уступишь участок мне. Я решил свой сад Обратить в квадрат, Ширину приравнять к длине, Не мешай, дружок. Душу Страх, обжог, и молитвенно руки сложив на груди, пересохшим ртом я шепнул: "Мой дом, мой посев, раджа пощади. Тут отец и дед семь десятков лет лили под, земля наша мать. Не избыть беды тем, кто в миг нужды может старую мать продать." Захрипел бабу, закусил губу, Почернел лицом, словно ночь. Спорь, коль хватит сил, Я тебя просил, а теперь проучить не прочь. Пять недель прошли, и насчет земли Был составлен ложный указ. Взял мой дом судья за долги, хоть я Не был должен на этот раз. Жизнь голодных гнет, Ненасытен тот, у кого завелась деньга. Что считать гроши, Ведь рука Раджи Грабит нищего, как врага. Я молил, чтоб Бог мне помог, чем мог, И мольбы мои впрок пошли. Появясь во сне, Подарил он мне мир огромный Вместо клочка земли. И вот я аскет, как саньясь одет, Пил воду из рек, где вода цвета, Тешил свой взор громадами гор, Посещал святые места. Но ни на море синем, Ни в желтой пустыне, Нигде, ни вблизи, ни вдали Даже во сне не случалось мне Позабыть о двух битхах родной земли. На рынках кричащих, в молельнях и чащих Промчались пятнадцать-шестнадцать лет, И открылось уму, что бежать ни к чему, Ведь спасения от памяти нет. Привет! Привет тебе, мать! Как не узнать, Бенгальской земли. Рок от ганги Воздух родной, Полный ласковой тишиной, Счастье мне возвратить смогли. Вот поле, Вот лес, Голова небес Склонилась к твоим стопам, А в манговых рощах Птицы поют, Надежен там прохладный приют, Приготовленный пастухам. Деревни Как птичьи гнезда хранят из стеней сплетенный наряд и покой, а водоемы, что с детства знакомы, зовут зачерпнуть прохладу рукой. Бенгалка с кувшином идет не спеша, трепещет душа и глаза мокры. Как сладко сказать земле моей, мать! третий ласковый взор сестры. Промчались два дня, И вокруг меня места родные, Мой сон давнишний. Тут все, как вчера, И дом гончара, И колесница вишну. Вот рынок, вот храм, вот склады, А там тропа, что давно знакома. Я еле дышал, когда добежал бегом до родного дома. Земля, о стыд, о позор! Ты изменила мне, тщетно блуждает взор, От прошлого нет следа. Так значит, вот какова ты мать, Может, любой тебя пожелать, и отдашься ты без. Ты да, все уважали тебя, пока была ты матерью бедняка и жила от его трудов. Кто смел бы дурной сказать о земле скромно несущей в своем подоле груз овощей и плодов? А ныне порочной стала ты. Тебя украшают листва и цветы, твой новый наряд богат. О горе, постигнуть не в силах я, Как ты смогла изменить себя От головы до пят? Я, нищий, ушедший в чужие края, Сюда вернулся ради тебя, взгляни. Я, оборван, чудовищ. Ты, пока я страдал, облачалась в цветы? Улыбалась ночи и дни. Гордишься ты милостями богача, А я так надеялся, миг луча, Увидеть прежнюю тебя. Но от минувшего нет и следа, Душу мне ранит твоя красота, Я плачу, былое любя. В те дни для хозяина бедняка Ты, как Амрита, была сладка, А ныне цветут цветы, Ты ими украшена, ты весела, Но, слушай, богинью ты была, рабынью стала ты. Словно чужой, с пустой душой На все я смотрел в упор, И взор мой набрел на манговый ствол, Памятный с давних пор. Я сел у корней, А горе во мне притихло И замерло на чеку. Детство и мать я стал вспоминать, Чтоб разогнать тоску. Вспомнилось, как грозовую ночь Сны прочь отлетали от глаз, Как спелые манговые плоды Лишь ветер, бывало, встряхнет сады, Собирал я в рассветный час. Вокруг, оглядевшись, я вспомнил пруд, Из школы сбежав, мы прятались тут Когда-то очень давно. И стало ясно до боли мне, Что землю, грезившуюся во сне, Вновь увидеть не суждено. Но ветерок промолчать не смог, Он, прилетев с пруда, Прошумел и стих, что у ног своих Я нашел два спелых плода. Тут я понял, Мать не могла не узнать Того, кто вернулся к ней, И гнев мой паник, Чем горе миг, Тем ласковый дар ценней. Но вдруг из кустов не в меру суров Садовник вылез и прямо Пошел на меня, броня и клиня, Таких посылает яма. Я молвил ему, шуметь ни к чему, Я землю отдал без спору, А ты готов из-за двух плодов Со мною затеять ссору. Но Крикун меня не узнал и палкой погнал туда, Где ласкала прохлада хозяина сада, Где он рыбу ловил у пруда. С ним были друзья. Увидев, кто я, закричал он, — Пробил твой час, околей злодей! Он бронился зло, а друзья еще злей сто раз. Я взмолился тогда, Два упавших плода Мне, как милостыню, подай. Суд бабу был скор, Ты, по сути, вор, Хоть на вид и свят негодяй. И себя губя рассмеялся я, Справедлив судьбы приговор, Раз земля моя Чтит святынь тебя то я, разумеется, вор. Отречение Примечание Майя, иллюзия, мираж. В индуистских представлениях земное существование иллюзорно, нереально. В поздний час Пожелавший отрешиться от мира, сказал, «Нынче к Богу иду я, мне дом мой обузой стал. Кто меня колдовством у порога держал моего?» Бог сказал ему, «Я?» Человек не услышал его. Перед ним на постели, во сне безмятежно дыша, Молодая жена прижимала к груди малыша. — Кто они? — Порождение рождению Майи? — спросил человек. Бог сказал ему. — Я. Ничего не слыхал человек. Пожелавший от мира уйти, встал и крикнул. — Где ты, божество? Бог сказал ему. — Здесь. Человек не услышал его. Завозился ребенок, заплакал во сне, завздыхал. Бог сказал — возвратись. Но никто его не услыхал. Бог вздохнул и воскликнул — увы, будь по-твоему пусть. Только где ты найдешь меня, если я здесь остаюсь? Обыкновенный человек На закате с палкой под мышкой, с ношей на голове, Шагает домой крестьянин вдоль берега по траве. Если спустя столетия, чудом каким ни есть, Вернувшись из царства смерти, Он явится снова здесь. В облике том же самом, с тем же самым мешком, Растерянный, в изумлении осматриваясь кругом, Какие толпы народа сбегутся к нему тотчас, Как все окружат пришельца, с него не спуская глаз, Как жадно каждое слово будут они ловить О жизни его, о счастье, горестях и любви. О доме и о соседях, о поле и о валах, О думах его крестьянских, житейских его делах. И повесть о нем, который не знаменит ничем, Тогда покажется людям поэмою из поэм.